Жанр эпизод. Тема кофейная. Он пришел заранее. п о к у п л е н н ы й к а р т е нашел эту самую дачу безбородкой. Было промозгло, не холодно, но понев с к и противно. с м е р к а л о с ь К Симутину подошла потертая ж и з н ь ю женщина, по возрасту видимая девушка, но лишь по возрасту, а не по виду. Спутанные волосы, несвежее пальто мышиного цвета, капюшон на голове. Не меня ждешь? Хрипло спросила она. Заглянув в ее ословелые глаза, он подумал: этот механизм работает на спирту. И хотел было уже ответить что-то грубое, но вдруг увидел приближающуюся Альбину и, указав подбородком в ее сторону, проговорил: не вас, ее. Кого? – спросила дама развязно. Там никого нет. И пошатываясь пошла своей дорогой. Кто это был? – спросила Альбина. На ней было приталенное красное пальто, а волосы жили свободно, напитываясь уличной сыростью и от того пушась. Один из местных призраков, – шутил Семутин. Их здесь много ошибается. Она посмотрела на него с укоризной. Вы, наверное, с вашим сером всем нам девушкам даёте хлесткие характеристики. Эх, Альбина, каждому времени своё наречие. Сегодня нужно говорить хлесткой. А вы ж и в и т е в другом времени. Вечером после морозной прогулки они сидели в небольшом кафе одного из Невско-проспектных проулков. На самом Невском тришкурные заведения. Дорого, но стоит на два шага з а н ы р н у т ь вглубь петербургских трущоб и там можно найти весьма недорогие, но пристойные кафешки, куда даже с в а р в а р о й н о к е н т и в н о й если вам вдруг представится такой счастливый случай, можно выйти. Пили чай. Симутин был в ударе, сыпало стротами и даже сподобился на экспромт. Дар напрасный, дар случайный, к а р к а д е в китайской чайной. Разглядывал ее. В начале украдкой. На ней было п у р и т а н с к о е кремовое платье в розах, по виду старинное, такие сейчас не носят, и все закрыто: плечи, шея, руки. Симутину оставались только очертания, но они его не тревожили своей женской энергетикой. Ему был интересен разговор, их интеллектуальная перестрелка. В этом смысле он был сознанием и не плотью. Судя по всему, она решала основной вопрос философии также. Вы меня искренне удивили. Семутин, поставив оба локтя на стол и положив подбородок на скрещенные ладони, смотрел ей прямо в лицо, а она убирала взгляд, словно он был солнцем и слепил. Я никогда не встречал девушек с вашими познаниями. Это невообразимо. Расскажите же о себе. Как вы дошли до жизни такой, в смысле пройденного жизненного пути? До этого момента они ограничивались все тем же легким ироническим словесным пинг-понгом, которому он научился у Серова. Однако у кого училась она? У Варвары н о к е н т ь е в н ы Но та показалась Семутину несколько грубоватой. Словом, за этот вечер они прошли долгий ассоциативный путь. От Михаила Щербакова это он начал тему до критамикенской культуры. Он даже е стихотворение Игоря э р и ц а современного поэта прочел об этой самой культуре. Стихи он неплохо запоминал, и вот представился случай блеснуть. Она удивила его каким-то Антоном а б е л ь г а у з о м В общем, пинг-понг он есть пинг-понг. Еще неизведанного Кима Капулана ему читала. ким, наверное, к о м м у н и с т и ч е с к и й интернационал молодежи, подумал он, из советских, но стихи были не советские. Она подарила ему небольшую брошюрку на память: тринадцать стихотворений и одна небольшая поэма. Пахнет, называлась поэма, а стихи вот все тринадцать она прочла их ему, то и дело поднимая глаза, но как бы и не с ним беседуя. Никогда он еще не видел ее такой, хотя стихии были чужими, но она говорила свое. Угрюмая, мутная жуть, тварь моховая, ворсистая, гнилые сумерки в рожу ржут, рвут одежду со свистом, еле видны через мутную взвесь серые прямоугольники, и те, которые тоже здесь, не иначе покойники. Здравствуй, родная гнилая хмарь, с д о б р е н н а я гранитом. Здравствуй, зеленые оттоки Сицарь, бьющий в гранит копытом. Все здесь поту стороннее, сплошь загробье. Северный Китиш. И Если в городе этом помрешь, разницы не увидишь. Воздушные рыбы, шевеля жабрами, проплывают на уровне третьего этажа. Замшелые легкие плюются жабами, те летают не хуже ужа. Подушки набиты пером соколиным, на г о р ь к и в с к о й их продают. Мосты разводят, мосты из к а л и н ы и те, кто глядят, искают. Видят не город, а реку. Паромщик зрит с п я т а к а м и из глаз, и все тут складывается проще, если знаешь, где пас. Каналы по кромку засыпаны блесными. Колодезный воздух горчит. И время перетирает д ё с н ы м и мраморные х а р ч и В Петербурге встретимся снова, словно солнце пожрали в нем. Долго звучит крокодилье слово, что не переварим, ж у ё м и сам ты проглочен. с ы т о е время облизывается в д в у н а д с я т ь языков своих, от того ты и эфемерен, что как тракту стремлен в далеко. И сам ты глотаешь, хотя и ф е м е р е н Город кишечный тракт, город Осипа в не меньшей мере, чем город Петра. Булыжники хранят к о з ё н н о е тепло, что на булыжный тракт когда-то натекло. Булыжники хранят тепло его стопы, его тяжелый взгляд, глядел поверх толпы хозяин. Мимо плит гранитных и быков он и поныне зрит в чужое далеко. От т л е н е убежит не только вечный жид, но и ж и л е ц к у н с т к а м е р ы а также тот, кого отлили в вещество гранита, то есть каменный, кому достался в дар от власти аватар. На постаменте с подписью мол на к о р я б о в книг с десяток он воздвиг то что не съестся окисью. Есть в осени первоначальный короткая но дивная п о р а Гнусь с неба п р ё е т необычайно, как будто там одна дыра, которая перемещает объемы слизи всех сортов. Такие, что т в о и м е щ а н е и из дома выйти без зонтов даже не мыслят. Всюду ж и ж а которая весьма родит зеленокожих, что как грыжа вываливают на гранит. Тогда на теле в о л о с т а е т чтоб обернуться чешуей, и перепонки нарастают меж пальцев, и стопу ж у е т урча, стазевное болото, и слизь и плесень все они рисуют липкие полотна. На стенах импрессионизм. В ресторации ты до двух трапезничал, вдруг обвал, то а как и а как и че дух пальто с тебя с о щ е к о т а л Как только ты на крыльцо взошел, вот именно что дух перевести, отрыгнуть Бланшо, и тут на тебя бух. Как невский снег на бобровую шапку сверху упал, и с бобровыми вставками новое пальто сощекотал. Тоска меня до канала вытеснила даже с плин. Я дошел до канала как Грибоедов один и вижу стоит пиццерия и запахи, мм, там пицца. Короче, дошел до цели я. А вы думали, шел топиться? Да нет, никогда подводная не п р и л ь щ а л а меня перспектива. Просто, когда живот подводит, то и на душе тоскливо. Память странная крошева. Слепые зерна утрат, которые склевали с утра плохишии в поисках хорошего. а память, вметая в камень, людям странно вдвойне, как странен был камень Кайну, г о т о в я щ м у с я к войне. Литейский сад демонами набит, мраморный ад омывает к а ц и т Даже долезла эта толпа настырных бесов до столпа, столб в пустом месте и б е с Ангелу с крестом в противовес эта раздвоенность и привела красное воинство в царство орла, в царство двуглавого орла. В чугунную паутину пойманы твои пространства. Я бы заплатил полтину, только бы р а с т а р а л с я этот лихач касматый. Продернул меня с в е т е р к о м через ушко громады. которую мы зовем Гиперборейской пальмой, и р так как здесь густо родятся не только звенящие лиры, но и юроды, паяцы, философы, фармазоны, романтики и глупцы, под которых пишут законы, особенно мертвецы. Так что вези Косматой голую костью з в е н я мимо летнего сада в райские з е л е н я Воздух, вывернутый наизнанку, стал землей. Она поганку из себя выбледняет, чтобы довести едунад до гроба, то есть сделать его бесполым, то есть сделать его бесплотным. Так на смерть наизнанку выворачивает, а значит вывод к выше сказанному такой: смерть небезна и непокой, не раение молекул в звездах, смерть. Есть возвращение в воздух. Альбина пояснила, что это стихотворение про какие-то там мытарства. Визитная карточка Петербурга отпадная штукатурка. Сыры е лежат на стенах разводы. Такие стоят погоды. Все здесь едят огуречную рыбу, и мы с тобою могли бы, но далеко наш склеп от реки. И высоки тут по ребрики. Пока до рыб доползёшь, весь саван себе и з о р в ё ш ь В другой бы момент он оценил эти стихотворения, но сейчас эстетический инстинкт в нём не работал. Эти стихи стали линзой, переключателем, который резко изменил его фокус. Перед ним была другая альбина. Он даже вспомнил одно стихотворение Алексея Константиновича Толстого. Тот же эффект. Так что вези косматый, слепые зерна утрат, отленья от убежит, но и юроды, паяцы. Симутин был заворожен тем голосом, который это все прочел, теми губами, которые создавали из звуков этот текст, тем лицом, на котором существовали эти губы. Вдруг он подумал, что не сможет ее описать. У нее не было горбинки на носу, ее губы не были спелыми вишнями. То есть чрезмерно полными, такими, чтобы на них мог л е ч ь погонный метр помады, которой она, к слову, не пользовалась. Глаза не были анимешно распахнутыми, а ресницы голливудские длинными. Узкое славянское лицо несколько более бледное, чем надо, немного вьющиеся волосы, густые, русые. Такое лицо рисуют художники, когда хотят дать прелестной юности чистейший образец, ну то есть что-то у м и л ь н н о усредненное, но... Надо всем этим была невысказываемая ее загадка, которую он с и л е л с я разгадать. Что-то в ней было н е з д е ш н е е винтажное. Он сам себя поймал на этом слове и мысленно ему у л ы б н у л с я Но что? Может быть, тут какую-то роль играла ее манера одеваться: свитера, п л а т ь я блузы. Все это предельно закрытое. Он даже ни разу еще не видел ее, как это называют физиологи. е р е м н о й ямочки, то есть в п а д и н к е что н а х о д и т с я там, где заканчивается шея, точнее выя. В уме у н е г о вертелась фраза из песни Геннадия Жукова: «Восемнадцать было ей, что, собственно, не то же, что восемнадцать, а навек моложе». Именно после поэзии, после этих в захлеб прочитанных тринадцати стихотворений, он начал чувствовать, что имеет на нее уже какие-то права. Это нельзя было объяснить логически. Это была вспышка, которая толкнула его на сближение. Но как сделать хотя бы полшага вперед? Можно было, конечно, начать загибисто с вопроса, мол, а какой пейзаж открывается из вашего окна, когда вы просыпаетесь и когда первые лучи восходящего... Можно было спросить тоже, но по оригинальнее: закройте глаза и представьте, тронутый инием забор дымится, попав в прямые лучи н а л и в а ю щ е г о с я соком утреннего солнца. Петербургская зима. Вы только что проснулись, мир вокруг вас еще теплый и домашний, и вот вы подходите к окну. Но Семутин был тривиален. Я с одной стороны уже так много узнала вас, а с другой совершенно ничего о вас не знаю. В том смысле, что где вы жили, где учились, кто ваши родители, там я не знаю, какое у вас было детство. А детство я расскажу, а вот дальше... Пусть будет пока фигура умолчания. Когда-нибудь я дозрею, обязательно, когда-нибудь. Но не подумайте, что я что-то хочу скрыть. Просто, словом, пока скажу лишь, что родителей я потеряла рано. т ц а я вообще не помню, а мама ушла, когда мне было шестнадцать. Словом, про это время я пока тоже не хочу. Ну, давайте о раннем детстве. Хотите, я начну, если неудобно. Говорил он, рассматривая алые розы на ее кремовом платье. Он подумал, что оно, видимо, когда-то было белым, но со временем белизна загустела. Да нет, я начну сама, все в порядке, улыбалась она. Появилась я в роддоме, окружённом провинциальной с к у к о й и февральскими метелями. Детство провела в саду, но не во в з р о с л о м где узористо пахнет папоротником и крапивой, и где деревья. а в детском, где живет суровый дух подгоревшего омлета и хлорной извести, которая, как известно, является звучной смесью гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция. Но поэзия химических элементов мало интересовала меня тогда, да и в последствии я так и не доучилась. Впрочем, мы о детстве. Помню грязно-желтая советская плитка в коридорах, детская запеканка с противной черной корочкой и молоко с пенкой, избавиться от которой было делом. самым важным во всем нашем столовом ритуале. Потом мы с мамой переехали поближе к бабушке в тогда еще Ленинград, который, впрочем, сразу изменил свое имя. В школу ходила уже здесь. Что еще сказать? Детство как детство. С двумя программами в черно-белом телевизоре с аппликациями на стенках в честь международного праздника 8 марта. Так я говорила, думая, что раз в о с о е значит, все тут средний род. Темно-синее платье в школе. В первых классах мы еще застали общую п о л у ш е р с т я н у ю уравниловку. Это потом стало уже можно. Такое с к у ч н о казарменное и такое блаженное время. И они вдвоем замолчали, как будто уже не говоря, а думая об одном и том же. Как будто насытились обычным разговором и перешли на следующий уровень общения. Он проводил ее домой, колокольная, никакая нибудь улица, и долго не хотел возвращаться в свою к а м о р у Брел куда-то через протяжную питерскую ночь, потом замерз, чтобы погреться сел в автобус не глядя куда он везет, доехал до конечной, тащился по улице, увидел что это какой-то проспект Луначарского, свернул, набрел на п е р е л е с о к